Глава 31. Медведь и поводырь. Наши великодушные читатели знают, что на самом деле произошло между Гарри Орингтоном и злополучной Катариной. Однако в Танбридже немало старых дам считало, будто Вергинец в распущенности не уступит ни одному из самых знатных великосветских молодых повес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 Их злокозненность, какой безобидной она стала. До чего переменились они с тех далеких дней, когда их глаза брызгали жестоким пламенем, языки источали яд, дыхание испепеляло репутации, и они пожирали каждый день не менее одной жертвы. Если доброе окхерское семейство не устояло против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 Ну, как, наверное, приятно читать это внукам и правнукам тех знатных особ, в обществе которых вращался наш блистательный вельможа, и обнаруживать, что остроумные писания господина герцога украшены именами их бабушек и прабабушек, о чьих проступках не считал нужным умолчать откровенный автор, в них повинный. Во время своих странствований этот вельможа,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 и почувствовал к юному виргенцу искреннее расположение. «Видите ли, Серж», — объяснил он, — «я живу в мире и должен поступать, как поступают все. Мне живется не очень-то легко, мистер Орингтон, и я не могу быть щепетильнее тех, с кем имею дело. Вижу лучше, но следую худшему, как мы и говорили в колледже». «У меня есть сестричка, она учится в пансионе неподалеку отсюда, и раз я слежу за своим языком, когда разговариваю с моей маленькой Петти и от других требую того же, то должен сделать столько же и для вас». Капеллан не скупился на похвалы Гарри в беседах с его тетушкой, старой баронессой. Ей доставляло удовольствие слушать, как хвалят ее племянника. Она отдавала ему всю любовь, на какую была способна. Ей нравилось его общество, его красота, его мужественные манеры, застенчивости, так легко заливавшие его щеки. Нравились его ясные глаза, его юношеский басок. Его здравый смысл и простодушие постоянно развлекали ее. Будь он умен, учен или остроумен, будь он не таким, каким он был, Он давно ей надоел бы. «Нам надо подыскать ему хорошую жену, капеллан», — сказала она как-то. «У меня есть для него кое-кто на примете. Мы должны ему помочь утвердиться здесь, ведь теперь ему будет непереносимо вернуться к своим дикарям, да он уже и не сумеет ужиться с этой методисточкой, его матушкой». Тема это также очень занимала мистера Сэмпсона, у которого тоже была на примете жена для Гарри. Вероятно, в Каслвуде у него были еще разговоры с Милордом, который, как мы слышали, выразил намерение наградить своего на хорошим приходом или еще чем-нибудь столь же доходным, если бы тому удалось споспешествовать желанием его сиятельства касательно замужества леди Марии. Сэмпсон был готов всеми силами помочь этой благородной девице, озабоченной поисками мужа, и теперь он старался разобраться, как обстоят дела, чтобы в нужную минуту пустить в ход свое влияние. Сэмпсон был очень приятным собеседником, и уже через несколько часов они с молодым вергинцем сошлись очень коротко. Священник был наделен веселым характером, прекрасным аппетитом и добродушием, не отличался большой разборчивостью и чуждался ханжеских душеспасительных нравоучений, но при этом тщательно избегал легкомысленных и вольных разговоров, которые могли быть неприятны его молодому другу. Возможно, он совестился посвящать своего ученика в тайны, им самим, увы, слишком хорошо постигнутые, и он ограничивался, так сказать, второстепенными секретами. Для Гарри Сэмпсон был только веселым, находчивым и неутомимым товарищем в развлечениях, всегда готовым принять участие в пирушке, в любом состязании, в петушиных боях, в карточной игре или верховой прогулке, но его речи были пристойны, и он старался доставить удовольствие молодому Виргинсу, а не свести его с пути истинного. И в этом капеллан преуспевал. Он обладал не только природным умом, но и плотским жизнелюбием, а также не только богатым опытом в лизоблюдстве, но и истинным призванием к этому занятию, которым он снискал себе хлеб насущный с ранней юности, с тех самых пор, как он был принят в колледж служителем и начал изыскивать способы преуспеть. Когда мы выше заметили, что блюда Лизы теперь перевелись, Это была лишь саркастическая шутка. Без сомнения, и ныне множество людей следуют призванию Сэмпсона. Более того, родители отсылают маленьких мальчиков в пансионы с соответствующими наставлениями, и там они в самом нежном возрасте начинают обучаться лизоблюдству. Только лесть теперь стала не столь явной, как сто лет назад. У молодых людей и у старых Есть свои прихлебатели и льстицы, но они держатся с фамильярностью равных, занимают деньги, блюда лижут, только когда этого никто не видит, и разгуливают под руку с великим человеком, называя его просто по имени, без всяких титулов. В те добрые старые времена, когда Гарри Уоррингтон впервые посетил Европу, прихлебатель не позволял себе ни малейшей фамильярности — открыто присмыкался перед своим патроном, именуя его так в разговорах с другими людьми, выполнял его поручения, любые, какие только могли прийти патрону на ум, называл его «сэр», садился в его присутствии только когда его приглашали сесть и льстил ему по долгу службы. Мистер Сэмпсон, нисколько не стыдясь, именовал Гарри своим молодым патроном — юным виргинским вельможей, которого поручил его заботам другой его благородный патрон, граф Каслвуд. Он гордился тем, что может появляться на людях вместе с Гарри в качестве его смиренного служителя, рассказывал про него сотрапезником за табльдотом, дотом отдавал распоряжения поставщикам Гарри, от которых, будем надеяться, ему перепадала некоторая талика в благодарность за рекомендацию, И вообще исполнял обязанности адъютанта, как исполнял бы и некоторые другие, будя наш юный джентльмен, потребовал бы их от услужливого священника, который уже столько раз с величайшей радостью играл роль друга принца при многих молодых вельможах. Приходится сознаться, что далеко не все знакомства, которые завел мистер Уоррингтон со времени своего прибытия в Англию, были очень удачными. «Какую репутацию создали вам здесь, сэр?» сообщил мистер Сэмпсон своему патрону, вернувшись из кофейни. «Мсье де Ришелье, Ничто в сравнении с вами!» Причем тут мсье де Ришелье? «Я в жизни не бывал на Минорке», — заявил бесхитростный Гарри, ничего не знавший о победах, которыми этот французский герцог прославился у себя на родине. Мистер Сэмпсон рассеял его недоумение. Хорошенькая вдовушка миссис Петчем, только что приехавшая на воды, без всякого сомнения потеряла голову из-за мистера Орингтона. Ее вчерашнее поведение в курзале — Верно этому доказательство. Ну а про миссис Хупер известно всем. Олдерман увез свою супругу в Лондон только по этой причине. В Танбриджи ни о чем другом не говорят. Кто это выдумал? Вскричал Гарри в негодовании. Дайте мне встретиться с этим негодяем, и я его обличу. Ну, я побоялся бы указать вам его со смехом, ответил мистер Сэмпсон, — ему, наверное, не поздоровилось бы. «Какая гнусность! Чернить так репутацию женщин, да и мужчин тоже!» продолжал мистер Уоррингтон в бешенстве, расхаживая по комнате. «Это я им и сказал», — объявил капеллан, печально покачивая головой самым серьезным и возмущенным видом — хотя на самом деле он и не думал сердиться, когда в его присутствии Гарри приписывали такого рода шалости. Повторяю, это гнусность чернить людей, как это принято здесь. У нас в Виргинии подобный сплетник скоро лишился бы ушей, а перед самым моим отъездом трое братьев застрелили мерзавца, который посмел злословить о их сестре. Негодяй получил по заслугам, вскричал мистер Сэмпсон. Они уже успели распустить обо мне клевету, Сэмпсон, обо мне и бедняжке французской танцовщицы. «Слышал, слышал», — отозвался мистер Сэмпсон, скорбно вытряхивая пудру из парика. «Гнусность, верно? Неслыханная гнусность. И то же самое они говорили про лорда Марча. Мерзость, верно?» «О, несомненно», — поддакнул мистер Сэмпсон, — сохраняя на лице невозмутимую серьезность. «Просто не знаю, что было бы дойти эти рассказни души и матушки. Они бы разбили ей сердце, право разбили бы. Да всего за несколько дней до вашего приезда сюда мой друг-полковник мистер Вулф сказал мне, какие чудовищные ходят обо мне сплетни, Боже великий! Неужто они верят, будто джентльмен с моим именем Уроженец моей страны способен... Я соблазнитель. Почему бы не назвать меня заодно конокрадом или грабителем с большой дороги? Клянусь, если кто-нибудь посмеет при мне сказать что-либо подобное, я отрежу ему уши. Мне приходилось читать, сэр, что турецкому султану иногда присылают засоленные уши целыми бочками, со смехом заметил мистер Сэмпсон. «Если вы начнете отрезать все уши, которые слышали сплетни про вас или про других людей, вам не напастись для них корзин. И пусть, Сэмпсон, я не дам им спуску, ни одному мерзавцу, который посмеет сказать хоть слово в поношении благородной дамы или джентльмена», — воскликнул Вергенец. «Если вы прогуляетесь у источника, это соберете богатые урожаи ушей. Я только что оттуда». Там бушует настоящая буря сплетен из злословия. и вы можете наблюдать ученых нимф, острые рога сатиров», — объявил капеллан, пожимая плечами. «Может быть, все это и так, Сэмпсон», — ответил мистер Уоррингтон, — «но если я услышу, как кто-нибудь чернит меня, я его проучу. Помяните мое слово». Мне будет очень его жаль, сэр, потому что ему придется не сладко, ведь я знаю, что вы держите свои обещания. Не сомневайтесь, Сэмпсон. Ну, а теперь не пойти ли нам пообедать перед тем, как отправиться на чай к леди Тузингтон? Вам известно, сэр, что я не в силах устоять ни перед колодой карт, ни перед бутылкой, — ответил мистер Сэмпсон. Давайте начнем с последней, чтобы кончить первой. И оба джентльмена отправились в свою излюбленную ресторацию. В том веке винопитие было куда более в ходу, чем в наши благонравные времена. И молодой вергинец после прибытия в его родные края армии генерала Брэддека почувствовал большой вкус к этому занятию и охотно наполнял свой бокал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 длится ли еще их роман, или он подошел к концу. А к этому времени Бордо уже достаточно развязала им языки и придала беседе то дивное красноречие, то откровенность и дружескую непринужденность, которая дарит нам хорошее вино после неблагоразумно обильных возлияний. «О благостные плоды аквитанских лоз! О солнечные берега Гаронны!» о милые погреба Гледстейна и Моррела, где покоятся пыльные бутылки. Неужели нам нельзя вознести благодарность за те радости, которыми мы обязаны вам? Или только одним поборником трезвости развешается вопить на площадях? Только вегетарианцам можно реветь, да здравствует капуста во веки веков, а нам, скромным винолюбом? Нельзя воспеть хвалу возлюбленному нашему растению? Когда пьешь доброе бордоское вино, то рано или поздно достигаешь черты, я не говорю чарки, за которые пробуждаются и обретают полную силу все благороднейшие свойства души, за которые начинает блистать свежайшее остроумие, за которые разум становится острым и всеобъемлющим,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 и посвятить его во все тайны своей души. Заметьте это. Почему? Ну почему должен человек сообщать вслух то, что больше всего занимает его благородные мысли? И потому лишь, что он выпил на полпинты больше вина, чем обычно? Предположим, я совершил убийство. Ну, разумеется, за обедом у меня подают ахерес и шампанское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 Так значит, вы знаете, что происходило между мной и... Налейте мистеру Сэмпсона, мсье Барба и... И одной особой. Я наблюдал это весь прошлый месяц. Черт побери, судач, вы признаетесь, что шпионили за мной? Гневно воскликнул Гарри. Шпионил?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 А поцелуев следует молчать. Я готов снова это повторить, — объявил капеллан. Молодой человек покраснел еще больше. «Ах, — Ах, Сэмпсон, — скричал он, — могу ли я, могу ли я довериться вам? — Любезнейший, сэр, милейший, великодушнейший юноша, вы ведь знаете, что я готов пролить за вас кровь моего сердца, — восклицал капеллан, пожимая руку своего покровителя и возводя блестящие глаза к потолку.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 «Они тоже настоящие?» — спросил молодой джентльмен. «Они изумительны. Это я могу подтвердить хоть под присягой. Ее милость может сидеть на них. А фигура у нее великолепна. Кожа белее снега, а сердце добрейшее в мире. И я знаю, то есть я убежден, что оно полно вами, мистер Орингтон». «Ах, Сэмпсон, пусть небо, пусть небо благословит вас!»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 Это уж слишком, черт возьми, да, слишком. И тут, как ни прискорбно, Гарри Эсмонд Орингтон, Эсквайр из Каслвуда в Виргинии, вдруг расплакался. Видите ли, блаженная черта была пройдена уже несколько рюмок тому назад. Так значит, вы не хотите жениться на ней? Спросил капеллан. А вам-то что до этого судочь? Я дал ей слово. «А у Эсмонда, у виргинского Эсмонда, заметьте, мистер, как бишь вас, Сэмпсон, кроме его слова, нет ничего». Мысль была, безусловно, благородной, но выразил ее Гарри несколько заплетающимся языком. «Заметьте, я сказал, виргинский Эсмонд», — продолжал бедняга Гарри, назидательно поднимая палец —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 «Но тот, кто посмеет коснуться их, будет убит на месте», — возопил Гарри, встал со стула и, пошатываясь, побрел за своей шпагой. Обнажив ее, он притопнул ногой, сказал «Ха-ха» и сделал выпад, целясь в грудь мсье Барба, ловко укрывавшегося за спиной капилана который не на шутку встревожился. «Я знаю, нашлось бы немало более интересных картин» чем те, которые мы посвящали Гарри в этом месяце. Однако наш юноша, когда он со всклокоченными волосами метался по зале со шпагой на стараясь заколоть перепуганных трактирщика и капеллана, мог бы дать недурную пищу карандашу. Ну увы, он споткнулся о табурет и был повержен в прах врагом, похитившим его рассудок. «Эй, Гамба!» Помоги своему господину добраться до постели».